Глава 14. Курсанты. Невский был наряден и светел. Всели самы ле сняты. Заново выстроенные древние дома блестали свежими фасадами. Лишь лас полуоткрытым ртом и только вертела по сторонам головой. Неужели теперь вот это мой город? Во время войны центр города был полуразрушен ударной волной, а районы на востоке, так же как и неустойчивые новоделы в других районах, смело начачасто Теперь центр окончательно восстановили, спальные районы перестраивались заново. Здесь на Невском уже невозможно представить, что была война, что город лежал в руинах, гораздо хуже, чем после Второй мировой. Ленинград не молвол всё уж чужим городом дели. Здесь когда-то жили где-то бабка с материнской стороны. Мать уже во время войны уехала в Кузин. Здесь учился брат Димка. После базового образования уехал в Вологду, работал там на заводе, женился. Несколько раз Ли гостила у Димки в Ленинграде. Впрочем, теперь и любой мирный город казался нереальным чудом. Необыкновенно приятно было смотреть на ребятишек, женщин в нарядных платьях, мужчин в свободных рубашках, закрученных по монти вороту. На лиц тоже посматривали с интересом и уважением, как большинство демобилизованных Она не торопилась снять форму. И на форме у неё поблескивали кое-какие значки, медаль и нашивка звания. Да и звание сержанта было поводом для гордости. Значит, не просто так она служила, нигде попала. Это понимали окружающие. Лиминавала дворцовую площадь и вышла на Неву, задохнулась от счастья. Нет на свете города прекраснее. Нигде нет такого необъятного простора в сочетании с твёрдостью имперского гранита с летящими ростральными колоннами, с помпезными дворцами и куполами по берегам. Лебло благотилась на парапет. Стоять бы так и смотреть, тем более, что погода нынче не вполне петерская. Синее открыточное небо, а золото сверкает, облака отражаются в станцовой воде. Надолго стоять не получится. До встречи 3 минуты. Прийти следует вовремя, а она ведь теперь капризка. Сердце пропустило удар. Интересно, она хотя бы узнает Бинха. Последний раз она его видела выпускником, восемнадцатилетним. Бину пришлось дольше, чем другие, из-за войны. Потом ещё служил 2 года. Теперь учился на третьем курсе профшколы КБР. Взрослый мужчина. Либо подала документы в профшколу позавчера. И вдруг звонок. Без изображения, но голос она узнала сразу. Анион Ли. Чука камнида. Привет, поздравляю. Анион ответила Аноньсевшим внезапно голосом. Выступаешь в школу? Да, ты откуда? Ты же имеешь дело с Кабристом Ли. Очень рад за тебя. Думаю, надо встретиться. Как полагаешь? Она ещё плохо знала Ленинград. Договорились о встрече прямо на Дворцовом мосту, погулять по Неве. Ли вошла на мост. Движение личных автомобилей в центре было запрещено. По центру нагоняя друг друга ехали весёлые трамвайчики. Вокруг них сновали мотоциклы, по большей части зонщины и мелкие скутеры. Под мостом как раз проходил небольшой белый катерок. Лест остановилась, засмотрелась на кораблик. Надо будет покататься на таком в Петродворец съездить. Может, с кем-нибудь из профшколы, будут же новые друзья. А может, даже с Бинхом. Так кто его знает, будет ли он дружить с ли, как некогда в школе. И в школе-то он не очень-то дружил. Так, вожатый. И всё же этот человек сыграл в её судьбе огромную роль. Она вытянула ладонь и положила на перила моста. Пальцы слегка дрожали. И чего она так волнуется? Ну, Бинг. Ну и что? Встретятся, поговорят. Не обязательно же ему знать, как часто и много она думала о нём, особенно в последний год. И всё не могла понять, кто он ей и почему так всё сложилось в её судьбе. Маленький скутер пересекал улицу поперёк. Лиза остановилась. Водитель поставил машину у бортика, соскочил и двинулся ей навстречу. Высокий, тонкий, в неприметном сером костюме. Увидел её и побежал. Или побежала ему навстречу, прямо в раскрытые навстречу руки. И бросилась, обняла, и он подхватил и загружил её. За те секунды мир встал на свои места. Всё в мире стало таким, как надо. Я служила в Бресте в ВСН. Ну, отрасп назначение, на самом деле, диверсионная группа. 14 ходок за речку. Два в составе разведгруп, 12 в одиночку. Я знаю ли? Я многое о тебе знаю. Что же ты не писал, не звонил? Не хотел навязываться. А ты чего? Так и я тоже. Ну, мы даём. Они рассмеялись. Пойдём посидим где-нибудь. Я бы повёз тебя на скутер, но лучше погулять. Погода сегодня отличная. Скутер поставили у Эрмитажа. На углу Большой Морской обнаружилось симпатичное кафе. Нечастная. Денег у Ли никаких не было уже давно. Ago City Aurora с фигуркой легендарного крейсера на дверях. Ли понравилось бы сейчас что угодно. Хоть забегаловка с бетонным полом и крысами, но кафе было действительно уютным. Лёгкие столики, Белая сине-голубая, полосатые занавески, золотые якоря. Картинки с революционными матросами и кораблями на синей воде под алыми флагами. Радовал и бесплатный ассортимент. Весёлые пирожные, блины с любыми начинками, выпечка. Или взяла чай с лимоном и блинов, мисочку мёда. Минх сгрузил на поднос жасминовый чайничек и сухое печенье. Работала в кафе, похоже. Всего одна женщина. Немолодая, все небелые старинные матроски. Она приветливо улыбнулась посетителям и видя, что они справятся и сами, углубилась в свой монитор. Кафе было автоматическим. Взятые посетителями блюда тут же восполнились новыми тарелками, съехавшими по направлению из кухни. Мин объяснил, что в последнее время число частных кафе в Ленинграде резко уменьшилось. С автоматикой никто из них не может конкурировать, ведь официантка и живым поваром в частном секторе Надо бы пойти деньги. А вкус в гос кафе ничуть не хуже. Лии, собственно, не хотелось есть. Она жадно смотрела на знакомый птичий профиль Минхо. Тонкий нос, скулы, узкие блестящие глаза, острый угол подбородка. Он не так уж сильно изменился. Наверное, корейцы вообще мало меняются с возрастом. Ты такая красивая стала, сказал вдруг Минхо. Ли фыркнул. Я красивая? Форма-то тебе идёт, Форма. Я ведь тебя в последний раз видела совсем девчонкой. Ну, в субмире, конечно, смотрела, но это не то. Теперь ты женщина, и очень красивая. Тебе ещё бы волосы отрастить немного. Они у тебя такие пышные были, а сейчас? Ну да, сейчас я как раз недавно облыванилась. Кивнула Ли и провела ладонью по светлому ёжику. Правда, у нас тоже обычно коротко стригутся. Но не так, как в армии. А ты думаешь, меня примут? Да. Он обмакнул печенье в чай. По-русски всё-таки пить подумала Ли. У меня полтора часа, сказал он. Всего два. Но мне нужно полчаса на обратную дорогу. Тебя куда-то подвезти? Нет, я на метро, там недалеко. Я в абитуриентской общаге на проспекте Большевиков. А ты совсем не изменился, Бингл. Я часто тебя вспоминала всё время. В школе, в армии, Он улыбнулся россиянину. Теперь будем чаще видеться. Тебе повезло в какой-то мере ли с местом службы, со специальностью. Фактически они тебя подготовили к школе КБР. Ты начнёшь не с нуля, ты уже опытная диверсантка. Я работала на связи. Связь, курьерская служба с нашими там в Южной Польше. Понимаю. Этого вполне достаточно. Хотя стрелять тоже приходилось. Особенно поначалу с размен группой Лиза молчала. На втором месяце обучения она попала в настоящий бой. Это уже даже перестрелкой не назовёшь. Банда прорвалась сквозь лазерную завесу, вывели из строя генератор. Они там мне сказали сразу: "Нежность у тебя идеальная. Я же беленькая, похожа на полячку". Язык с базового русского учится за несколько месяцев без акцента. Мне давали польские имена, и я ходила туда под легендой. Повезло. В Триумбинх. Я служил в Сингапуре. Там была банальная месило, пахляще чем в диафане. Авиация, артиллерия, ОВ-вагумная. Меня тоже направили в разведку, но это была обычная армейская разведка. Сбегать, посчитать танки, взять языка и всё такое. Вот это. Он вытянул руку и нашарил медаль на груди девушки за тот бой. Нет, это за задание одно. А за бой вот. Она показала другой значок. Мне тоже в армии цацык навешали, это да. В КБР ты их не увидишь. Если и получишь когда-нибудь, надевать нельзя. Блин, оказалось очень вкусно. Лизбегола за добавкой, делая теперь потихоньку, промокая каждый кусочек мёдом. Так что у тебя хорошие перспективы в плане карьеры. Ты ведь хочешь работать в ОТА, я правильно понимаю? Ну, конечно, это было бы интересно, согласилась Ли. Куда интереснее, чем здесь чемпионов улавливать? Хотя здесь важнее, успешно уточнила она. Всё важно. А как твои родители сейчас? Да нормально. Вышли из Ины, живут в Рио-Колонии. Ищут уже работу в других городах, в Кузне не хотят. Отец будет переучиваться, у него устаревшее образование. Мать предпринимательская деятельность ей запрещена. Но она и нервничает уже. Ищет место дизайнера одежды в Вологде, там брат живёт. Лифёркнула. Они ко мне приезжали, когда их из Дина выпустили на свидание. Мать так возмущалась, что меня направили в горячую точку на границу. Она была уверена, что это из-за них. Ну понимаешь? Раз родители вроде как преступники, враги народа, то дочь закатали в такую мясорубку. Я ей очень старательно и долго объясняла, что не из-за них, что наоборот, я сама хотела именно сюда, по рапорту. Но самое смешное, что она и дальше это всем рассказывает, что зловные органы преследуют меня и послали в горячую точку, чтобы убить. Надеюсь, когда я начну сама работать в КБР, она перестанет это рассказывать. Бинг покачал головой. Это, конечно, не слишком-то хорошо. А что она думает по поводу Зины? Лимахнула рукой. Я уже не обращаю внимания. В Зиню отправили, потому что она была очень добрая, зарабатывала деньги и всем помогала. Там в Зине её все уважали, и она была самая крутая. Насчёт этого не знаю, конечно. Может, так оно и было. Я спросила, как насчёт нарушения законодательства, так она часа два орала, как я не права. Эти нажо эту тварь, ну, работницу из грязи вытащила. перечисляла все благодеяния, которые делала для работниц. Я, естественно, оказалась врагом. Вообще, я всю жизнь была неблагодарной тварью. 8 лет донесла на родителей, в результате чего меня забрали в школу коммунную. Соседство над ней издевалась эгоистка Инда. Я уже родилась Индой, потому что ей какой-то там разрез делали во время родов. В общем, тяжёлый случай. Я чуть не застрелилась после их отъезда и не говорю желанием снова увидеть Бинг внимательно смотрел на неё. Всё будет хорошо, Ли. Они гуляли вдоль Невы, глядя на большие и малые корабли. Ли рассказывала, потому что Бингу можно было рассказать всё. Или почти всё. Он сам спросил у Валерия и о том, поддерживает ли она теперь с ним отношения. Ли вздрогнула. Ей было очень трудно рассказать об этом. Сначала то письмо. год назад. Как раз когда она отлёживалась после ранения и думала, что теперь-то уж всё хорошо, и теперь она точно будет жить замечательно. Она выжила. Она знает цену жизни. Теперь и каждый вдох будет доставлять удовольствие. Это письмо. Он не виноват, конечно. Он же не знал, что происходит с ней прямо сейчас. Сообщение было нужно. Он смущённо улыбался ей с экрана и говорил тихо: К нему тоже шла форма. И его направили служить в тихое место Узбекистан. Он там осваивал методы биозащиты. Валера встретил девушку по имени Халима. Она работала у них на биостанции, куда и он приходил частенько. У Халимы уже было профобразование биолога, и она тоже училась в ШКА. Интеллектуальная, интересная девушка. Валера просил прощения. говорил, что, в общем-то, наверное, они всё равно не подходят друг другу. Ничего бы не получилось. Он был прав. Личасто думала об этом. Письма от него приходили редко, и взаимопонимания в письмах как-то не было. А было ли оно раньше? С ним было весело, легко, приятно. Но и всё, пожалуй. Нет, Ли не так уж переживала. Она сама за год многое передумывала и не была уверена, хочет ли продолжать эти отношения. И всё равно, особенно из-за этой раны, она была слабой. И по ночам-то и делалзли мысли. Какая она эта Холима? Может, точно не спящая красавица. Бойкая, наверное, кокетливая, секси всё умеет. Потом вспоминались тёплые крупные руки Валеры, его проникновенный голос. Нестерпимо ныло сердце. А ещё через полгода пришло новое письмо. На этот раз от командира части. Валера служил в спокойном месте, где, в общем-то, ничего не случалось. Не лезли через границу диверсанты, не прилетали случайные снаряды. А тут в соседнем тешлоке началось восстание. Вернулся кто-то из прежних собственников, собрал банду, вооружил Восстание быстро подавили. А Валера погиб от осколков. Машину, в которой он ехал, обстреляли из гранатомёта. Всего один погибший и трое раненых. Мелочь, но на вени. Надо радоваться, что такие небольшие потери. Он убит Бинг. Сказала Ли. Это дикость. В тихом, спокойном месте, далеко от границы. Убит. там у них был какой-то мятеж. Ты знаешь, это так дико. На самом деле, отношений между нами уже не было. Мы разошлись ещё раньше. Мы снима очень разные люди, Бинг. Но я никак не могла понять, что за бред. Я тут каждый месяц на речку хожу. Мне в принципе погимнуть, расплюнуть. А он он ведь вообще не хотел новый Он хотел быть учёным, биологом. И он бы стал, он умный. Выяснял бы на атомном уровне, как биомолекулы работают. Может, открыл бы средство, как стать бессмертными. Или ускорил бы работу мозга так, что мы все стали бы сверхлюдьми. Он хотел просто жить. Пил так хорошо. Талантливый был. Музыку хорошую писал. Хотел детей, семью. Они воиск гранатомёта. Война. Мучаей узанагу. пробормотал Бинх. Это всё война. "На да когда же это закончится?" спросила Ли. "Когда же мир на земле наступит, сколько можно?" Бинх остановился, взглянул на шпили адмиралтейства вдалеке, прищурил и без того узкие глаза. "Да, война это болезнь человечества, симптом болезни. Она должна пройти. Я мы будем над этим работать. Вчасти поправде сказать, не хотели отказываться от Ли и сильно предлагали остаться на сверхсрочную. Ли подумывала так изделать. И даже пообещала вернуться, если её не примут в прав школу КБР. Эти ещё надо тесты пройти. Собеседование, анализ рекомендаций, школьного аттестата. Тесты были особенно сложны и длились почти неделю. ей даже не подозревала, что существуют такие методики. Её подключали к ментоскопу, загоняли в виртуалку и заставляли там в самых головоломных условиях решать математические задачи на пределе знаний школьника. Хорошо, что Ли знала математику лучше прочих. Ей даже вводили какие-то вещества, а потом тестировали на ментоскопе. Результаты оказались неудовлетворительными. Вскоре Ли получала в учебной части новенькое удостоверение курсанта. А на складе форму, которую в городе, впрочем, носить не рекомендовалось. Ни в каких списках курсантов нигде не существовала. Имена и фамилии были под нулевой секретностью. Не то, что великая тайна, но не афишировались. Каждому присвоили позывной. Ли получила кличку Ромашка, от чего вначале расстроилась, и даже поплакала. Её соседка по комнате Здесь, в отличие от новенькой школы коммуны, комнаты были на двоих-троих. Носила позывной Амазонка. Девушки быстро подружились. Амазонку на самом деле звали Рита. Ей было уже 26. Или вообще оказалась на курсе самой младшей. Рита была чёрная, высокая, очень жилистая, с глазами-оливками и ямочками на смуглых щеках. Она готовилась на арабское направление. Собственно, у неё уже был боевой Я гинтурный опыт в Ливии. Я предстояла отправиться либо в Африку, либо остаться на коммунистическом Ближнем Востоке, например, в Сирии или Палестине, работая в контрразведке. Или сразу поставили на западное направление с её опытом, польским языком и славянским видом, да ещё английским и немецким. Нагрузки в профшколе КБР оказались очень большими. Теоретическое учёма также, как и раньше, была индивидуальной. Мы занимались по расписанию все вместе, сидели перед мониторами. Время от времени преподаватели проводили индивидуальные проверки и тесты. Иногда по некоторым предметам шли и общие семинары. Физические нагрузки из-под занятия по технике, по стрельбе и так далее превышали армейские. На отдых времени выделялось мало, да что там, и поспать удавалось не так уж много. А в воскресеньям лея цепалась. С Бинхом удавалось встречаться нечасто. Посол раз в неделю они выбирались куда-нибудь в город. Очень непривычно, жаловалась Ли, сидя за столиком на закрытой палубе теплохода. Мирек невы проплывал мимо, будто каменная симфония. Взяли билеты, надеясь на хорошую погоду, но небо снова затянуло тучами и поднялся ветер. Даже в Армии было не так. Тяжело, спросил Бинг, потягивая лимонад через трубочку. Да не в этом дело. Я привыкну. Но в школе мы всё решали сами. Даже в армии до определённой степени. Конечно, каждый выполняет приказы, но хотя бы бытовые вопросы, распределение планов работ, даже отношения с конкретными командирами всё это можно было решить. А здесь наша про школа некомодно. Финн покачал головой. Это одно из немногих мест, где нет коммуны. иерархия и подчинение, ничего больше. А знаешь, почему? Нет, не понимаю. А ты заметила, что у нас регламентируется всё? Что ты ешь, где и сколько спишь. Школа претендует на каждую минуту твоего времени. Что читаешь даже. Что ж тут читать, кроме учёбы, ни на что времени нет. Что нам дают индиктивки общие. На втором курсе со временем будет получше, вообще, чем дальше, тем легче. потому что растёт внутренняя зрелость и понимание, что нужно, что нет. И всё это нужно для того, чтобы сформировалась личность, не просто профессионал, а суперпрофессионал. Решения же потом придётся принимать такие, что их не сравнить с вопросами мелкого быта и отношенiesкаминдирами. Тебя это расстраивает? Лиюгрюма смотрела на мутную поверхность оконного стекла. Первые капли дождя брызнули на скалку. Знаешь, бинг сказала она. С тех пор, как я в школе ещё, как Рисков пригласил нас в секцию эту. У меня такое ощущение, что я не выбираю и не решаю, как жить, а меня куда-то тащит и тащит. Я даже сопротивляться не могу. Всё получается как-то само собой. И ведь это у других совсем не так. Все в общем-то выбрали сами то, что им нравится. Ведь открыты все дороги, абсолютно все теперь. Аям. Разве ты не хочешь развиваться в этом направлении? спокойно спросил Минг. Работать в КБР? Она покачала головой. Не знаю, я чего хочу. У меня ещё не было времени подумать всерьёз. Хочешь ещё кофе? спросил он. Сбегала и принесла из автомата новую чашку. Ли попробовала, поморщилась, добавила сливок. Помнишь, мы разговаривали с тобой? Ты ещё маленькая была и сказала мне: "Я хочу бороться против ОФТА. Это главное зло". Я рассказывал тебе о войне, и ты тогда мне это сказала. Я прониклась, грустно улыбнулась Ли. Сложно было тебе не посочувствовать. Дождь идёт. Бинг скосил глаза за окно. Берег ещё туманней казалось, что катер плывёт в серой пустоте. Ничего. Какая разница, где сидеть? Делим мы в Горнде в кафе. Липа вернулась, бросила чашку в люк посудоприёмника, поморщилась. Мышцы болели после тренировки, они теперь болели почти постоянно. Болял синяк, полученный от амазонки вчера на спарринге. Действительно, какая разница, где сидеть? Здесь даже лучше. Мягко покачивает, пахнет водой и ветром. Главное, можно сидеть, не напрягая мозги, разговаривая о том и о сем. Можно даже просто молчать. С Бинхом вообще не обязательно говорить о чём-то. На самом деле, я тебя понимаю, сообщил он. У меня такое же ощущение от жизни. Только меня ещё раньше стало вот так тошить. С 13 лет, когда наш посёлок Дзеофани разбили снарядами и меня взяли в часть. С тех самых пор я ничего не выбираю. Всё время попадаю туда, куда меня несёт непреодолимый поток. Может быть, это судьба. Аудитория в подвале, где изучали предмет под названием Военная психология, была обычным мрачноватым залом с обшарпанными стенами. На стенах висели плакаты с трудноразличимыми надписями и диаграммами. В конце аудитории висела неприметная дверь в лаборанскую, которую первокурсники называли комната 101. Современная разведка вещала высокая сухая преподавательница с позывным Гагара. Это соревнование человеческой психики с техникой и фармакологией. Как вы знаете, ещё во время войны произошёл качественный скачок в приёме и обработке биотоков коры мозга, то есть в ментоскопировании. И сейчас метод совершенствуется с каждым годом. Если 10 лет назад мы могли получать лишь неясные картины, требующие профессиональной интерпретации, сейчас ментоскопирование даёт визуальную и аудиокартину, доступную для чтения даже ребёнку. Целевое торможение нейронов психотропами позволяет считывать даже скрытые бессознательные картины и воспоминания, что несомненно крайне ценно для психиатрической диагностики, но очень вредно для нас. По нашим данным, противник обладает хорошими образцами мендотехники. Её применяют не только на допросах, что естественно, но и, скажем, при рутинной проверке мигрантов, при медицинских осмотрах, кое-где даже прямо в аэропортах. Ментоскопирование было создано в годы войны. создан в западном блоке и повторено в странах восточного именно с целью получения точной информации от пленных любого уровня. Достаточно захватить вражеского генерала, и вы узнаете о противнике всё. Однако эта техника работала недолго, так как были разработаны методы противодействия. И что интересно, эти методы не требуют никаких приборных или химических средств. Всё, что вам нужно, находится у вас здесь. Нигагара постучала длинным жёстким пальцем по своему черепу. Да, трактор, я вас слушаю. Раскакивала информация, поднялся один из старших курсантов, что где-то в ВТА разрабатывают психотропы, способные начисто подавлять волю. Есть что-нибудь об этом? Нигагара пожала плечами. Локализация волевых процессов известна. Это лобная доля. Разрушить эти процессы несложно. медалиш в том, что одновременно разрушается логическое мышление, речь и личность. Собственно, достаточно простой лоботомии. Можно провести её и химически. В управе была такая инсайдерская информация закрытая о том, что какие-то концерны вовта разрабатывают целенаправленные психотропы этого плана. И ещё другие варианты, например, сильные галлюциногены в сочетании с психотропами, отключающими реальные впечатления. Если всё это будет реализовано, представляются буквально апокалиптические антиутопические картины. На пока это всё фантастика. А мы с вами поговорим о том, как сопротивляться известным эндоскопическим техникам. На практике сопротивление отрабатывали в комнате 101. Техник существовала несколько. Как минимум, любой разведчик должен уметь хотя бы проходить элементарные эндоскопические проверки, которым подвергают всех жителей ФТА по разным поводам. К счастью, пока ещё не существует методов дистанционного снятия биотоков мозга, то есть требуется наложить на голову хотя бы один электрод. С электродом на голове Лили лежала на кушетке и упорно повторяла про себя: "Немного лет тому назад, там, где сливаясь, шумят обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и куры, амазонка оборачивала её рукой ниццонным рассветом". В голове начинало шуметь. Вещество, поступающее в кровь, бело в сосуды. Ей хотелось смеяться. Она забывала слова, кусала губы, чтобы прийти в чувство, и вылавливала из сосущей пустоты обрывки знакомых строк. Их час ночной, ужасный час, когда гроза пугала вас, когда столп пять при алтаре в униз лежали на земле, амазонка что-то говорила ей на ухо, или не слышала. Голос в её голове грохотал, она слышала только себя, только Лермонтова. Текли слёзы, голову страшно пекло. Отведённое средство её бросило в жар. Скажи мне, что среди этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы краткой, но живой, меж бурным сердцем и грозой. Амазонка меняла капсулу, и жар в возбуждение сменялись слабостью. Лине могла шевельнуть и пальцем, но вспоминать строки стало намного легче. И стану думать я, что ли, друг или брат, склонившись надо мной. Оттёр внимательной рукой с лица кончины хладный пот. Достаточно. Как оцениваете пробу? Голос Гагары резал воздух как стекло. Хорошо, амазонка, смотрела на монитор. В смысле, очень мало что удалось понять. Правда, вот тут. Это вчера мы смотрели интерактивку. Да, вот именно, кивнула Гагара. Ромашка, вставайте. У вас было три крупных пробела. Фактически это провал. Лесила на кушетке, держась руками за горящие виски. Комната плыла перед глазами. Наверное, я не способен к этому вообще. Есть же люди, не способные сопротивляться ментоскопированию. Наверное, я Но тем не менее, для третьей тренировки это неплохой результат. Милостиво сообщила Гагара. Не забудьте зачёту, который будет в конце года. Вам придётся выдерживать аналогичную проверку стоя, и так, чтобы создалось впечатление, что вы ничего не заметили. Наркотик будет подаваться заранее перорально, как это и принято делать на медосмотрах в ВТА. Меняемся местами. Амазонка, ваша очередь. Ромашка, садимся за прибор. Преподаватель научного коммунизма был невысокий, крепкий седой мужичок. взглядкими внимательными глазами с позывным Чепай. Семинар по НК стоял в плане каждую неделю. Это помимо обычных теоретических индивидуальных занятий. Вы знаете, Чепай расхожёл по классам, зорко поглядывая то на одного, то на другого курсанта, что НК как дисциплина преподавался во всех учебных заведениях Первого Союза. Тем не менее, уровень знаний марксистской науки после контрреволюционного поражения страны оказался ужасающий низким. Причины? Зевс. Нехрастый курсант поднялся. Ревизионизм партийной верхушки, формализация преподавания, предположил он. Согласен, садитесь. Общая причина контрреволюционного поражения Первого союза как раз в ужасающе низком уровне знаний научного коммунизма. А причина этого низкого уровня в том, что НК тогда преподавали как абстрактный теоретический казус. не имею ещё никакого отношения к реальной жизни. Бред сивой кобылы. Танка это самый главный для вас предмет. Без него все остальные не имеют никакого смысла. Причём это самый главный практический предмет. Что является предметом вашего воздействия? С чем вы собираетесь бороться? Электрик. С ФТА, предположил парень. Правильно. Вы собираетесь воздействовать на общество ФТА. НК это наука об обществе и его изменениях. Во времена первого союза любили громкие фразы вроде единственно верное учение. Чушь. Это никакое не учение. Они бы ещё религией назвали. Единственная истина. Это научная теория с очень высокой степенью доказанности. Сколько-нибудь обоснованных альтернатив этой теории нет. Класс капиталистов тоже пользуется этой теорией. Мы будем её изучать на практическом уровне, и с практической целью подготовить вас к работе по специальности. Чипай мягко прошёлся по классу, скочил на кафедру и уселся за стол. Во времена Первого союза в мире также существовало противостояние капиталистической и социалистической систем. Кто скажет мне, в чём отличие от нашим временем? Лиска сильно глаза на блестящую стеклянную поверхность стола. В чём отличие это? Тогда соцсистема была очень маленькой. Курт толдогвязымилым рысый парень, как Элис западного потока. Величина, уровень технологического развития, то есть развития производительных сил, поправился он. Тогда были выше у капиталистической системы, а сейчас наоборот, как и территория. Верно, кивнул Чапай. Но это не самый принципиальный момент. Вырачена на территории это относительно, так как мы не знаем реального объёма заражённой почвы у них в сравнении с нами. Их технологический уровень тоже недооценивать не стоит. Не забывайте, до войны на территориях ЕАЭС располагались США и Евросоюз, которые были развиты на порядок выше других. Вряд ли они уже потеряли это преимущество. Ещё что, миледи? Поднялась крупная, уже не очень молодая курсантка с буйными пшеничными кудрями. трежены мечт ниже ушей. Во времена СССР системы не были принципиально отделены друг от друга. С самого начала СССР был вынужден торговать с капиталистическим миром. Даже перед Второй мировой войной был заключён пакт с Германией, имеющий в том числе экономическое значение. Из гитлеровской Германии СССР всё ещё продолжал получать технику, которой в стране не хватало. Тем более торговля шла во время и после войны. начиная с 70-х, значительную часть в бюджете СССР стали поставлять доходы от продажи нефти. Это была эпоха, когда было провозглашено приเวзионистами, конечно, мирное сосуществование систем. Да и все социалистические страны, так или иначе, были завязаны на мировую систему торговли. Достаточно было объявить эмбарго, чтобы Куба или Северная Корея погрузились в нищету. Сейчас это не так. Автори есть такая полностью изолированные системы. Они не торгуют друг с другом. Блестящий ответ, воскликнул Чепай. Молодец, курсант. Садитесь. Еле дехмыкнула и села на место. Совершенно верно, продолжал преподаватель, хотя в мировой системе социализма тогда тоже преобладали внутрисистемные связи. Внутрисистемная специализация каждой экономики. И в сущности они могли бы прожить без торговли с империалистами. Но тем не менее эта торговля существовала. Сейчас это не так, потому что жук исторически ответил рыжий плотный курсант. После войны в начале государств не существовало. Во ВТА сейчас границы государств тоже не охраняются. Раз до более реальной границы между Федерацией и ЗР. У вас таких государств нет. Нет партнёров, которые устанавливали бы торговые отношения. Это не совсем так. Возразя учапай, хотя в целом вы правы. Садитесь. Отдельные капиталисты пытались установить связи с производственными коммунами СТК ещё до установления централизованного планирования, но коммуны неизменно отвечали отказом. Им хватало внутреннего обмена, и предложения капиталистов были, в общем, ни к чему. Были редкие случаи, когда такой обмен имел место, но потом заглох. В общем, в курсе истории мы это пройдём. В целом, все производственные коммуны и их территориальные объединения приняли решение не сотрудничать с частными собственниками из мира ВТО. Если противостояние СССР и империалистических держав обозначали когда-то как железный занавес, нынешнее положение дел можно изобразить как великую китайскую стену. Между нами и ВТО пропасть. Мы отдельно изучим пропаганду и отношение к нам в ВТО. Их представления о нас крайне далеки от реального положения дел. Хотя власти мущей и имеющие доступ к информации, конечно, в курсе всего. Их учёные, астрофизики, метеорологи и так далее, не могут не замечать нашей деятельности на планете и на орбите. Но широкие массы уверены, что в Астика либо бесплошная ядерная пустыня с хозяйничающими здесь бандами, либо какие-то террористические анклавы, либо тоталитарные республики с лагерями и голодом. Цель властей мущей во ВТА, разумеется, уничтожение союза. Но они понимают, что сейчас эта цель недостижима. А что вы скажете о нашем отношении когда Амазанка поднялась? ФТА должна мыть уничтоженную, негромко произнесла она. Чипая поморшился. Мы не собираемся нападать на ФТА. Нам и так хватает войн. Нам хватило Третьей мировой войны. А сейчас хватает конфликтов на границах, о которых каждый из вас может многое рассказать. Я и не говорю о масштабном вторжении в ВТА. Она будет уничтожена изнутри. Потому что империализм исторически обречён. Собственный пролетариат ВТА. Садитесь, верно. Чапайкинну. ВТА будет уничтожена изнутри. А мы поможем ей в этом. Кстати, интересный казус. В конце XX века империализм также применял методики разрушения государств противников изнутри. с помощью спецслужб и так называемой теории управляемого хаоса. Это был эффективный метод. Беда лишь в том, что хаос в итоге становился неуправляемым, и возникала необходимость новых и новых вмешательств, уже военных. Но мы не собираемся пользоваться методиками цветных революций. Мы будем работать аккуратно и надёжно, на основе научной теории коммунизма. Вы будете точно знать, Как устроено и работает общество? Как функционируют общественные механизмы и как их можно менять? Электрик. Нам представлялось, что мы тут готовимся к работе в разведке, нерешительно сказал парень. Это одна из ваших задач, согласился Чипай. Добывать данные на вражеской территории или выслеживать вражеских разведчиков здесь. Это верно. Но часть из вас будет работать в третьем управлении КБР. Мы многокрасо занимаются преобразованием общества в ТА. Разумеется, под руководством партии, которая в свою очередь связана с подпольными рабочими организациями ФТА. Им нужны хорошо подготовленные агенты. Некоторые из вас будут заниматься этим. Вам пришлось взята вперёд по кафедре. Но вообще это каждый из вас, работающих за линией. Чем бы вы ни занимались, вы должны помнить ежечасно, кто вы. И какова цель вашей работы? Вот для этого мы займёмся с вами изучением практической научной теории коммунизма. С завалом работы, за тяжёлыми тренировками незаметно подошёл Новый год. Празновали скромно в общежитии. Мальчишки притащили шампанского. Шампул сухой закон, но в эту ночь никто ничего не проверял. Амазонка приготовила омам по-потрясающе вкусное птичье гнездо по арабским рецептам. Дарвин, её коллега по направлению и дак по национальности, сделал кебаб. Каждый привнёс какой-нибудь вклад в праздник. Лина Парус Миледи делали обычное оливье и селёдку под шубой. Минх отмечал со своей группой, когда часы новой эры, установленные в Пекине, на экране отбили 12 для их часового пояса. Все чокнулись бокалами. И Амазонка обняла Ли справа, а Крот слева. Шампанское сразу ударило в голову или показалось, что загладывать желания уже не надо. Всё сбудется и так. РФ пойдёт. На Марсе будет построен город. Голод и страдания исчезнут навсегда. На глаза навернулись слёзы, то ли от возбуждения, то ли от алкоголя. На стенам экране гремел умопомрачительный салют. Курсанты стали кидаться друг другу на шею, парни с особенным удовольствием чмокали лив в щёки. Она отвечала им тем же. Всё уже было хорошо, ничего не надо закадывать. Но Ли ещё успела подумать, чтобы все остались живы. Во время салюта дверь чуть приоткрылась, и в комнату заглянул Бинх. "А не он", сказал он негромко. "С Новым годом". Им дали неделю отпуска. Купые курсантские каникулы. Вообще-то каникулы предусматривалось очень мало, вся 4 года. Ли так и не могла понять, как относится к ней Бинг. Они по-прежнему встречались хотя бы раз в неделю. Заочной связью Бинг по-прежнему пренебрегал. Во время этих коротких встреч Лю успевала пожаловаться на всех преподавателей и на боль, на усталость, ужасную несправедливость всего, на недосып, комнату 101, на непреодолимые трудности. А Бинг успевал дать ей полезные советы. поделиться опытом, не посидеть с ней в обнимку, так что она иногда засыпала у него на плече. Этих их отношения ограничивались. Похоже на общение брата и сестры, которые вступили в одну профшколу и теперь вы должны встречаться по родственному времени от времени. Собственно, думавали, в определённой степени так оно и есть. Все коммунары их школы, братья и сёстры, разве мы иначе поступали бы, если бы учились в одной профшколе с Гулей, Юлькой или Ренатом? Поэтому она удивилась, когда Бинх вызвался сопровождать её родственником в Вологду. Бородинко был старше Лины на 10 лет и давно уже, получив профобразование, работал на построенном в Вологодском комбинате машин молекулярного синтеза. У него была жена Марина, работающая сальвером, и трёхлетний сынок Максик, а весной намечалась ещё и дочка. Вагон скоростного магнитного поезда Север. Влкомфортабельным сверкал белыми и синими линиями. И домчал до Вологды за полтора часа. Пейзажи за окном слились в полосу, так что Лизбинкм просто сидели и разговаривали. На главном вокзале пересели на городской трамвай. Вагончики текли по центру по Шихонского шоссе почти сплошным потоком. Перелетали от остановки к остановке мгновенно. Через полчаса Лизбинк вышли в районе Бывалова. Где за старыми заводами виднелся сверкающий футуристический параллелепипед комбината ММС. Димка встречал их на остановке. Обнял Ли, пожал руку Бинху. Ли погладила Диминова серебристого пуделя Грея, весело прыгающего вокруг неё. Они двинулись в жилые микрорайоны, частично ещё довоенные. Здесь даже попадались серые унылые пятиэтажки хрущёвской архитектуры прошлого века. Гряхлы на вид, хотя и чуть более молодые. позднесоветские и эрфские многоэтажники. Надема с семьёй после 5 лет в блоке общежития получил 2 года назад квартиру, не в старом фонде, а в новопостроенном микрорайоне. Тот был виден издалека. Грость разноцветных высотников с башенками и переходами, сверкающих огромными прочными окнами и целыми этажами из кристаллина разных оттенков, с садами на опоясывающих балконах и крышах. Каждое здание было непохоже на другие. формы самые причудливые, современные материалы позволяли это. Но вместе всё складывалось в приятный глазу ансамбль, напоминающий старинный затейливый русский городок, надозлученный голубой речки. Грейни торопливо бежал за ними, обнюхивая землю и иногда поднимая лапы возле урн и деревьев. Они миновали стадион. Небольшие стадионы и спортплощадки были необходимой принадлежностью каждого такого микрорайона. Продуктовый распределитель, где лавочки были оккупированы бойкими бабулями, ждущими, видимо, когда подвезут какой-нибудь дефицит. Самарские конфеты или Мурманскую икру. В ожидании бабули проводили время весело болтая. Дима попросил подождать минутку. Надо взять ещё масло. Но Лизбинхам решили зайти в распределитель вместе с ним. Вологдя всё выглядело не хуже, чем в Ленинграде. Гигантский зал, длинные полки, на которые автоматически сползала продукция. Можно было взять нужное хоть из середины длинного ряда. хочется конечного володка. Распределитель был совершенно безлюдным. Хотя откуда-то доносился голос, видимо, кто-то говорил по комму. Дима сбегал в отдел молочных продуктов и снял с полки пачку масла. Бинг прихватил коробку вологодского шоколада. "Нам же попробовать", пояснил он, и Ли тоже взяла коробку. "Вроде бы фабрики везде одинаковые, но вкус у еды всё равно разный". Грей вход, к которому в продуктовый зал был запрещён, дисциплинированно сидел у ступеньек. Увидев своих, скачел и завелил хвостом. "Молодец", похвалил его Дима. Они прошли мимо детского сада, утопающего в зелени, мимо прода сутками со скамеечками для пенсионеров и наконец свернули к одной из многоэтажек, сверкающей малахитовой зеленью, крашенной косой волной балконов. Один из десятка листов поднял их наверх. Марина уже стояла на пороге. Ареол тёмных кудряшек вокруг сияющего лица, воздушный шарик большого живота. За ней прятался трёхлетний черноглазый Макс. "Здравствуйте, здравствуйте". Марина обняла Личмо, погладила её по щёку, поздоровались за руку с Бинхом. С любопытством на него взглянув, Ли представила Бинха как товарища по правшколе. Макс получил гостинцы от тёти Ли: ленинградскую пастилу и набор движущихся солдатиков. убежал разбираться с солдатиками в свою комнату. Не устала? Пойдём, покажу квартиру. Марина потянула её внутрь. Ты не представляешь, я до сих пор не устаю радоваться. После однокомнатного блока в общаге это же сказка. В квартире было 4 комнаты. Одна из них пока не была обставлена, в ней шёл ремонт. Для Катюши, пояснила Марина и улыбнулась, погладив себя по животу. Итак, сначала ей, конечно, никакая комната не понадобится. Поставим кроватку прямо у нас в спальне. Но всё равно мы хотим заранее всё подготовить. И Максу объясняем, а то он уже начал ревновать. Её ещё нет, а он уже недавно спросил, в каком возрасте можно будет в сад переселиться. Я обалдел. А он объясняет: "Ну, у вас же не будет времени на меня, у вас будет малышка". переживает. Ли улыбнулась, не зная, что сказать. в детях она не понимала ничего. В квартире имелись также спальня, гостиная, комната Макса и огромная кухня, не считая санитарных помещений. На кухне уселись все вместе под низким фигурным светильником за стол, укрытый скатертью. Марина, видимо, постелила по случаю гостей. "Мариш, ну зачем же было столько готовить?" всполышала Ли. Дима ловко выставлял на стол бесчисленные огурчики, грибочки, салатики. блюдо с румяной индейкой, обложенной яблоками, мясной рулет, булочки из хлебопечки. Вы же там голодные, сочувственно сказала Марина. В казарме живёте? Глупости какие, нас хорошо кормят. Либо косилась на Бинха, который сделал непроницаемое лицо. Может, ему не хватает? Да вряд ли, он с детства привык есть немного. Ну, давайте за встречу. Дима разлил водку по стопочкам. Марина взяла за стакан с соком. ли выпила залпом. В армии спиртное доставалось редко, но если уж попадалось, то пили с удовольствием. Или привыкла к этому. Закусила оскольским солёным груздём. Стала наваливать на тарелку салатики и рекомендовать их минку, вероятно, всё ещё слабо знакому с русской кухней. Хотя откуда она знает, насколько он с этой кухней знаком? В школе, конечно, вся еда производилась промышленным способом. Семьи и друзей вне школы у него тогда не было. Вот откуда ей знать, какие отношения и с кем он заводил потом. Глядя, как Бинх с удовольствием наяривает селёдку под шубой, Ли слегка помрачнела. Он-то знает о ней всё. А она о нём? Были ли у него девушки в это время? А может быть, кто-то есть и сейчас? Может, девушка не возражает против его поездок к Ли, школьная дружба. Что тут такого? Вот именно, школьная дружба. сказала себе, Ли, тщательно пережёвывая индейку. Грей стал столбиком, подняв передние лапы и умильно глядя на хозяев. Марина кинула ему кусок мяса. Пудель ловко поймал его на лету. Лиза хлопнула в ладоши. Он ещё не так умеет. Марина встала. Повинуясь её жестом, пудель прошёлся по кухне на передних лапах, а потом лёг в позу умри. Здорово ты с ним занимаешься, воскликнула Ли. А иначе нельзя. Пояснил Дима: "Теперь с собаками всё строго. Это при капитализме их было полно. Они размножались бесконтрольно, засирали, пардон, все улицы, кусали людей и сами страдали. А теперь всё по-другому". "Это как?" озадаченно спросила Мин. "Я даже не думал, что в этой области есть какое-то различие в подходах". "Оно есть везде, как видно", покачала головой Ли. "Размножение собак запрещено". Пожала плечами Марина. "Мне казалось, это всем известно". Производство щенков только через Всемирный клуб собаководства. Только породных. Оценка производителей по здоровью и характеру, причём к квяскам допускаются только собаки со спецдрессировкой. Это, конечно, относится только к крупным. От мелких требуется только диплом по общей дрессировке. Наш Гришка допущен к квяскам. У него отличные оценки за экстерьер. И спецдрессировка есть. Он у нас собакотерапевт. Я его часто на работу беру. Это как терапевт, собака лечит, надивлся Бинг. Липа косилась на него. Хм, традиционная корейская кухня включает собачатину. Хотя не факт, что он когда-нибудь такое пробовал. Нанюх определяя гипергликемию, повышенное давление, кивнула Марина. Кстати, с собаками много экспериментируют сейчас по генной инженерии. Грей тоже из экспериментального помёта. У него улучшено зрение и изменена шерсть. Ну и кроме диагностики, он просто развлекает наших пациентов. Это очень важно для них погладить, погулять с ним. А в каком смысле запрещено размножение собак? спросила Лия. Если они случайно Ну если случайно, то, конечно, щенков передадут в клуб и найдут для них хозяев. Самку после этого стерилизуют обязательно, если она непригодна к разведению. А хозяин получит штрафные работы по кодексу. Поэтому бродячих собак сейчас не появляется. Во время войны, их, конечно, много погибло, чуть ли не все. Ли вспоминала собак при погранзаставе, отличные овчарки, немецкие и бельгийские, кавказцы, охранявшие территорию. Были специалисты миныискатели, были следовые собаки. Казалось бы, сейчас только техники, а использование собак всё ещё актуально. Сама Ли побаивалась рабочих овчарок, но любила наблюдать, как они занимаются на площадке с проводниками. Оказывается, даже домашний пудель не так-то просто. ВПТА бы сказали жестокий тоталитаризм, заметил Бинх. Нелепость. Контроль за воспитанием детей давно уже прижился даже при капитализме, а контроль за содержанием собак чуть ли не нарушение прав человека, покачал головой Дима. А ведь это живое существо, кто тому же без воспитания опасно для окружающих. Я бы сам без Марины не стал брать собаку, но сейчас рад, что Грея у нас есть. Макс его обожает. Да и вообще с Горяемо можно ребёнка спокойно оставить. Скажите лучше, как у вас там в прав школе, наверняка сурово? спросила Марина, перевела взгляд на Бинх. Вы ведь уже на третьем курсе, кажется. Ли слегка покраснела. Неужели она ляпнула родственникам что-то о Бинхе? Вроде бы нет. Но Бинх, конечно, так подумает. Нет, это не секрет. Но тем не менее, признак отсутствия информационной дисциплины. Да нет, Бинх пожал плечами. Конечно, в других профшколах я не учился, но по сравнению с армией у нас вполне терпимо. Вы где служили? Дима тут же с удовольствием ударился воспоминаниями о службе. Ему повезло попасть в Боливию. Очень красивые горы. Хотя и в Кузени тоже горы, но всё-таки это не то. Там ещё сохранились города древних инков. А кормили в основном картошкой. Марина поддержала беседу. Она служила, как и большинство будущих медиков и салферов, в местности. Но тоже в тыловой, в Кандагаре. В прошлом веке никто бы не поверил, что Афганистан может быть тыловой областью, заметила она от Али. А ведь там войны почти не было. Там как раз очень неплохо всё. Кандагар очень красиво отстроили. Там уже есть школа коммуна, кстати. Мы, конечно, много тренировались, выезжали на учения. Пациентов к нам поступали из тыловых частей. Только один раз были раненные. В Пакистане какая-то заварушка тогда была. После обеда Дима предложил сходить погулять, пока не стемнело. Макса одели в синюю шубку. Рядом с пушистым серым пуделем он выглядел потешно, два меховых шарика. Дима прихватил Санки. Он нагрей надели шлейку. Завтра съездим в Спасо-Лукоцкий монастырь, очень красиво, обещал Дима. Надо вам хоть немного показать Вологду, да и по центру пройтись. Зайдём в распределители. У нас тут возродили традицию кружевного дела в школе коммуни. Правда, у них это за деньги. Унихартиль объясняла Марине Ли: "Я тебе уже взяла кружевной платок, но ты можешь с своим подругам что-нибудь выбрать. И вообще посмотрим, очень красивое кружево". Грейни торопливо трусил впереди, тянул санки. Макс захватал у ворюшки мешок, дёргал поводья. На по самой речке раскинулся дивный ледяной городок. Такие городки стояли и в Ленинграде. Да и тут по дороге Бинксли видели их несколько штук. Макс ринулся с разноцветным ледяным зайчиком, снегурочкой, домиком, горком. Марина двинулась была за ним. Давай лучше я, держал её Дима. Ты ещё не дай бог там упадёшь. Марина улыбнулась и осталась с Бинхом и Ли. Как ты теперь работаешь? Сам раздеваешься с таким-то животом? Да ты что, нам нельзя? Там же инфекция может быть. С начала беременности я работаю в офисе. Статистику веду, планирование. Вот рожу, тогда опять на смены. Ну, конечно, месяца до 6 посижу с малышкой дома. Но ведь официально можно до 2 лет или даже до 3, фактически пока ребёнок не начнёт говорить. Да, можно, но кому это надо? Я закисну 2 года дома сидеть. Димка тоже не хочет брать отпуск. У них там на производстве всё время что-нибудь происходит. Да и вообще, это не его любимое дело сидеть с малышами. А куда малышку в ясли? Да, конечно, у нас теперь в микрорайоне круглосуточная, там два ребёнка на воспитателя, условия прекрасные. И потом я не буду работать на полную ставку. 20, может, 25 часов в неделю и хватит. Я и сама больше не хочу, знаешь, наша работа очень выматывает. В усталом состоянии ты уже не можешь относиться к пациентам, как следует. Так что малышку буду отдавать в ясли только раза 4 в неделю, на время моих смен, это 6-7 часов. Полока у меня с Максом было много, так что буду сцеживаться. Много «Ну пошли. Бинх потянул Лизу за собой. Они вбежали в ледяной городок, и Ли чуть не завяжала от восторга, увидев розовый смерцающий искрами купол над головой. Побежала вслед за Бинхом по вырубленным снежным ступеням. С верхушки ледяной высокой горы городок был виден как на ладони. И Дима, заботливо придерживающий Максика и другие родители с малышами, детишки постарше, и внизу на примерзшей речке расчищенный каток, на котором ребятишки на коньках резались в хоккей. А рядом на небольшой площадке кружились фигуристы. Вперёд Бинхр залихватским воплем полетел вниз на ногах. Слекиноз за ним. Они мастерски съехали с горы, ни разу не покачнувшись. На самом конце Бинхр развернулся и сделал коварный выпад. Или полетел они на лёд, а в сугроб рядом с ледяной полосой. Хоча она выбросись снега на ходу сминая ком тёплыми ладонями, и бросилась на Бинка, затолкнув снежок ему за шиворот. Тот вывернулся, попытался схватить Ли, но она ускользнула, промчалась под ледяной аркадой, скатилась с мини-горки, ловко обогнув играющих малышей. Тут Бинг снова настиг её из засады, ухватил, но Ли ловко подцепила его ногу своей, и в сугроппа не рухнули вместе. Бинг в падении зацепился за Ли, Так что когда она выпростала лицо из снега, оказалось, что щека Бинха совсем рядом, жёлто-смуглая, мокрая от тающих снежинок. Лили не удержавшись, чмокнула эту холодную щёку. Бинх медленно повернул голову, и глаза встретились. Теперь Ли ясно видела, что у Бинха не чёрные глаза, а тёмно-карие со светлым ободком вокруг зрачка. Его рука протянулась вперёд. Он нашарял шапку, которая свалилась, с Ли и надел ей на голову. Ладонь скользнула по её волосам. Потом Бинг вскочил и подал ей руку. "Давай, вставай, простудишься ещё. Будешь потом занятия пропускать". Вечером Макса уложили и сидели вокруг наряженной ёлочки. горели свечи, горела цветная гирлянда на ёлке, отражаясь в блестящих подстаканниках, в фужерах. Лив вдруг подумала, что никогда ещё не чувствовала себя так хорошо, так спокойно. Дома они раньше тоже отмечали Новый год. К родителям приходили гости, накрывали богатый стол. Мамочка голяла нарядами и демонстрировала наряды Налии. Тоже была ёлка, бокалы, вкусная еда, но разговоры были совсем другими. А детей отсылали поиграть в другую комнату. Там же накрывали детский стол. Хорошо было и шика, да и потом тоже неплохо отмечали праздники, но это всё не дом. Козённое ощущение. А вот здесь, у Димы и Марины, было по-настоящему уютно. Дима разглагольствовал о своей работе. Всё-таки за нашими ММС будущее. Уже сейчас многое производится именно индивидуально с их помощью. Например, у нас уже стоит в микрорайоне ММС для одежды. Пришёл, загрузил параметры и берёшь, что нужно. Те да пищевые фабрики станут ненужны. Ты не прав, возражал Олег, чтобы печатать на ММС еду, надо всё-таки сначала загрузить туда пищевую массу, белки, жиры, углеводы. А их надо произвести на фабрике. Ну хорошо. На кухне уже точно будут не нужны. А сам любишь что-нибудь сготовить, да и мои пироги ешь с удовольствием, подело его Марина. Но это хобби. Как хобби кулинария будет всегда. В этом году у нас планируется открытие нового цеха. Его уже строят. Я прохожу переквалификацию и буду работать там. Фармакологический ММС. Вот что мы будем делать. Действующие вещества будут загружаться заранее, а напечатать лекарство в нужной форме. таблетка, порошок или раствор в ампуле? Вопрос пары секунд. Салвер это очень оценят, подтвердила Марина. У нас зачастую вопрос формы очень важен. Если взять пациентов с нарушениями глотания, там будут всего 6 человек на смену, а цех мы это обеспечивать фактически всю Восточную Европу. А что ты там будешь делать? Ну, я настроещик. Я буду следить за линиями, устранять сбои. Работник такой нужен всего один на смену. Это очень интересная работа, захватывающая. Машина, она ведь умная чертяка, и такое ощущение, что она хочет их хитриться и делать всё по-своему. А иногда просто сбой, болезнь, и она не знает, что делать дальше. А ты войдёшь в систему или там отвёрткой покрутишь, и вот уже дальше всё летит. Иной раз это как головоломка. С ума сойдёшь, пока нагадаешься. А производство простаивает. Но чаще, конечно, обычные случаи. А ты не хочешь какое-нибудь дополнительное профобразование? спросил Бинх. Они давно уже перешли на ты. Ну так а что потом делать с этим дополнительным? Разрабатывать новое ММС? Не, и так нашёл вклад, постоянное распредложение. Но мне было бы скучно мне за этих вот напряжённых смен без производства, когда от тебя зависят многие другие участки. Я не учёный по складу или, допустим, руководить. Мне не в партию. Ну, допустим, можно вступить. Можно куда-то поехать на трудный участок, чтобы потом признали достойным руководства. Но я не хочу ни руководить, ни все эти телодвижения делать. Да и дети, опять же, я что, Маренко одну с ними брошу? Я рабочая, мне это нравится. Зачем мне что-то ещё? Кто-то может думает, что у меня скучная работа? Нет, не скучная. Я как раз это понимаю. Ликс помнила школьный цех. Да, это здорово. Когда всё крутится, гремит, на выходе раз и готовенький продукт. Когда чего-то не было, и вдруг это есть, потому что ты и твои товарищи это сделали. Вот именно, подтвердил Дима. Ну, Марина наклонила голову. Мы в правшколе изучали историю нашего дела. Так вот, в XX веке солверов вообще не считали за профессию. Вообще унижали так, что представить невозможно. Собственное название солвера не было. Но сейчас-то сольверология это самое почётное дело в круче медицины, возразила Ли. Ну, круче или нет, не знаю. Врачи это другое. Это как инженеры, как учёные. Они сидят где-то в отделений, смотрят на приборы, раскладывают пациента по клеточкам и собирают. Это наука, это сложнейший труд. А салверы работают прямо с человеком, с конкретной личностью, навсегда рядом. Как мать ребёнку. С каждым кому нужен уход и помощь, будь то инвалид, старый больной человек, ребёнок с нарушениями развития. Если не ценить салверов, это значит ни во что не ставить беспомощных людей. Раньше таких, как мы, называли какими-то медсёстрами, то есть считали своего рода недоразвитыми врачами или вообще сиделками, как будто у нас есть возможность много сидеть на работе. Или нянечками ещё краше. презирали, потому что эти нянечки выполняли грязную работу, убирали дерьмо, понимаете ли. И в то же время считали эту работу исключительно простой, якобы её может выполнить любая деревенская баба. А это для меня непостижимо. Понимаете, работа дизайнера или переводчика, просто знающего два языка, как все мы, это невероятно сложно, как они считали. А вот уход за больным человеком дело тнечего, это каждый может. Я в самом деле не понимаю. Липа качала головой. Как можно не уважать такую работу? Как? Ведь это работа непосредственно с человеком, сложнейшая. Здесь и психология, и менеджмент, и медицина, и всякие там методики реабилитационные. И со смертью имеешь дело и простите с отделениями всякими с кровью. Наверное, только военных. Да и то лишь тех, кто реально воюет, можно с этим сравнить. Да. Раньше в Салвере 3 года учились, а теперь 4. Ещё психиатрия нужна. И фармакология. И психотерапия да мало ли что? А что бы, знаешь, какая у нас была? По 8-10 часов в день да ещё дома зубрить. Теперь-то хорошие методики есть, а мы по старинке. Ты дом чего вспоминала, Марина? Я читал такую статью, что скоро свалверлогия будет не нужна, так как благодаря успехам медицины исчезнут инвалиды, и молодость будет продлена до самой смерти. Марина усмехнулась. Мы только обрадуемся, поверьте. И я уж найду чем заняться. Он собак буду дрессировать. Но только ведь и тогда будут несчастные случаи. Словом, к сожалению, сальгеры пока нужны, как и армия. Вы ведь не расстроитесь, если на всей земле наступит коммунизм и армии будут не нужны? Дож, да конечно, не расстроимся, Бинг. улыбнулась Нивольный Илли. Одна эта мысль вызывала прилив внутреннего счастья. Как бы было бы хорошо, если мы больше никогда Никогда не приходилось воевать. А я вот хочу пойти учиться дальше, заметила Марина. Но не на руководителя, конечно. Я хотела бы специализироваться по психозам пожилого возраста, по деменции. Она сейчас редко встречается, в тех случаях, когда не удаётся с помощью микроагентов восстановить клетки. "Лейка, ты лучше расскажи, как ты там была в армии", попросил Дима. "Ты ведь ещё толком не рассказывала". Лей пожала плечами. Многое рассказать было и нельзя. На кое-какие вещи нужно обязательно. Она поставила свой бокал на журнальный столик, сложила руки на колени. У нас многие служили именно на границах. И вот там, где я была недалеко от Бреста, там очень крупный пограничный гарнизон, потому что те лезут всё время постоянно. И это не отдельные диверсанты или разведчики, хотя и такое бывает, но редко. Это целые группы. Такое впечатление, что они всё время прощупывают нашу оборону. Воздух тоже постоянно охранять надо, но и по земле лезут. Минимум раз в 2 месяца бои со стрельбой. Ой, и ты в них тоже того стреляла? спросила Марина со страхом. Приходилось, буркнула Аля. Нет, бывают затишья. Несколько месяцев никто не лезет. А потом, как двинутся, такое ощущение, что уже война началась. На какой в этом смысл, удивился Дима. Зачем им это нужно-то? ФПА постоянно стремится расширить территорию, пояснил Бинг. Конечно, на военный успех они не рассчитывают, но на той же белорусской территории работает множество групп, заброшенных окольными путями, а иногда и прямо через границу. Они обрабатывают население. И с этим даже удаётся создать небольшую вооружённую группу. Но обычно КБР их быстро раскрывает. Беларусь лакомый кусочек. Там сравнительно чисто, есть почва, много населения. Но ведь самая южная Польша это в основном, как там у них называют, зона развития. Там очень бедно. Зачем же им ещё территории? Просим Диму. Так ведь зона развития это как раз для капиталистов очень важно. у вас кликнули. Даже важнее, чем территория Федерации, В ЗР они всё производят, что нужно для жизни, добывают ископаемые и так далее. В ЗР живёт как раз пролетариат, который удобно эксплуатировать. Федерация разделена по-прежнему на разные государства. В США, Гренландия, она теперь независимая, конечно. Потом Франция, Германия, Австралия. И вот каждое государство стремится захватить как можно больше территории ЗР. Подконтрольный хотя официально так не считается. Официально больше независимая страна, например. Но фактически с неё кормится Германия. Остатки Германии, конечно. Естественно, Германии важно, чтобы польша молока как можно больше. Жизненно важно. Да и Франции тоже. Поэтому у нас ловили и немецких, и французских военных, но больше всего это сами поляки. Они военируют. Это для хороший способ прокормить семью. Кроме того, есть ещё всякие повстанческие армии, которые якобы стремятся освободить родину от тоталитаризма. В смысле, они считаются белорусскими, но располагаются на территории Польши. Вот они лезут больше всего. Это фактически банды. Белорусов там очень мало. Там всё больше поляки, литовцы и даже арабы встречаются. Они живут за счёт набегов за границу, им их хозяева за это платят и грабят они, если получается. С этими бандами проблем больше всего. Техники у них мало, их ловят с собаками. Перестрелки бывают, это часто. А там плохо живут в Польше, спросила Марина. Ты сама там была? Лиза думала, просчитывая про себя, что можно сказать, а что нет. Да, я ведь была в разведке. Я была там на территории. Ну что сказать? Ну, вблизи границы живут не так уж плохо. Нормально живут, сравнимо с нашими деревнями, например, где ещё нет техники современной. Обычная традиционная жизнь, своё хозяйство, скотина, огород. Там земля ещё достаточно плодородная. И главное, там живут в основном семьи солдат и пограничников, а им платят. Ну эти банды ещё Они порой и мирных поляков пограничье грамят. А вот если дальше проехать вглубь страны, Лиза молчала. Рассказывать ли им о том, что она была в Кракове? Она решила, что лучше не стоит. Там страшненько. Даже у нас в призоне и то не так. Безработица процентов 80. Земли нормальной мало. И она вся в руках европейских фирм. Там работников нанимают, фермеров нет. Безработные реально мрут от голода, я видела сама. Вот те, кому посчастливилось работу найти на заводе или в полях, те живут за колючей проволокой, потому что иначе другие их ограбят. Боже мой, ужас какой-то. Марина стиснула руками виски, лективнула. Но самое интересное, что большинство из них всё равно ненавидит колд-зону. Это онистыка так называют. Говорят, что у нас тоталитаризм. Что русских всегда угнетали. Хотя от чего уж там угнетали, когда такое было-то? Да и России никакой уже нет. Но всё равно они ненавидят именно нас, а на запад стремятся. В общем, пропаганда у них хорошо работает. "Но как же так жить?", спросила Марина, без надежды и без просвета. Большинство из них мечтает попасть в федерацию, не мытьём так катанием. Ох, надежда и просвет, вздохнула Ли. Она прикрыла веки, множество картин плыли перед глазами. Как рассказать обо всём? Это надо писать целую книгу. Пятнадцатилетняя голодная и тощая девочка, которая ищет адрес агентства, отправляющего в европейскую федерацию проституток из Картантов. Парни, строящие планы нелегального перехода границы, охраняемые и простреливаемые фермер, который откладывает каждый цент, чтобы отправить сыны в федерацию через какой-то стипендиальный фонд. Причём этот фонд мошеннический, способ выманивания денег. Целая толпа нищих, матерей с умирающими от голода детьми, больных стариков у стен европейского посольства, в надежде, что кто-нибудь милосердный жалится и возьмёт их в федерацию на любых правах, хоть нелегально. долгие разговоры с отцом Борисом в православной миссии. Большая часть православных, да и католических миссий на территории ЗР давно финансировались из СДК, и многие священники были по совместительству или даже по основной профессии агентами СДК или даже непосредственно комристами. Лучше уж помолчать, чтобы не ляпнуть лишнего. Ли улыбнулась и перевела разговор. Когда родители собираются в Вологду, я слышала, маман всё-таки нашла здесь место работы. Чипай по своему обыкновению расхаживал по классу затыл вперёд, постукивая твёрдыми каблуками. Научный коммунизм говорит о классовой борьбе. Между тем, если мы почитаем историческую прессу, документы, то создаётся впечатление, что классовая борьба имела место в XX веке. В лучшем случае до сороковых годов, до войны. А потом классовая борьба куда-то исчезла. И очень долго не было. Были какие-то освободительные войны против тиранов, национальная борьба, религиозная борьба, эти знаменитые исламские войны. А вот классовой борьбы будто бы и не было. О ней никто не упоминал. И даже после большой войны никто о классовой борьбе не говорил. кроме коммунистов. Китайцы боролись против американцев, европейцы против русских, курды против турков, тибетцы против Китая, и ещё было множество мелких восстаний против различных тирани и режимов. И лишь когда компартия во многих местах возглавила движение, опять появилось понятие классовой борьбы, которое сохраняется и до сих пор. Такое впечатление может возникнуть, что и в самом деле такой борьбы не существует. И это выдумка коммунистов, которую они всем навязали. У кого-нибудь есть идеи, это действительно так? Куда девалась классовая борьба? Дарвин? Ну, во второй половине 20 века в развитых странах пролетариат получил много житейских благ. Социальное государство вроде как говорили об отмирании пролетариата. Неверно, отрезал Чепай. Даже если бы в развитых странах пролетариат отмер, что тоже неверно. Это ведь оставалось множество эксплуатируемых в развивающихся странах. Они же жили очень плохо. У них были все основания восстать. И они нередко и восставали, кстати говоря. Миледи. Но это не называли классовой борьбой. Именно. Садитесь, курсант. Вы правы. Само понятие классов и классовой борьбы смертельно опасно для буржуазии. Как можно утверждать, что есть различные классы и один угнетает другой? Это же значит открыть людям глаза на происходящее. Ромашка. Классовая борьба велась под другими названиями. Вы поливали. Верно, садитесь. Любой конфликт прикрывался национальными интересами, религиозными. или же борьба за свободу против тирании. Но на самом деле любой конфликт XX века имел классовую природу. Хотя порой не такую простую. Подлинно классовые конфликты, например, выступления стачки на заводах, вообще старались замолчать и скрыть от мира. И лишь после большой войны удалось донести до многих правду о том, что происходит, о том, что один класс угнетает другой. И что класс буржуазии должен быть уничтожен. Должна быть уничтожена частная собственность на средства производства. Это подмена терминов долго и отлично служила буржуазии. Запомните, буржуазия легко приспосабливается к изменениям. Она гибка и умна. Рассмотрим ещё один пример мимикрии буржуазии под меняющийся мир. Собственно, сама революционная борьба. Че бай перевёл дух подошёл к кафедре, глотнул воды прямо из горлышка графина. Приблизительно до 70-х годов XX -го века революции, удачные и неудачные, происходили примерно по одному и тому же сценарию. Буржуазное правительство, часто тираническое, диктатура, которая жестоко угнетает людей, создавая условия для выбивания из них прибыли своими или национальными капиталистами. Угнетённые классы восстают, выделяются руководители восстания или же, как это было на Кубе, вначале приходят революционеры, а к ним уже присоединяется охотно угнетённый класс. В любом случае, революционеры против буржуазии и её правительства за народ, за его благополучие, свободу. Цель революционеров либо установить народную власть, либо хотя бы, если это буржуазная революция, заменить жёсткую диктатуру на буржуазную демократию, добиться элементарных прав и свобод. Но в восьмидесятые годы XX -го века мировая буржуазия, в основном, конечно, США, принимает концепцию так называемого управляемого хаоса. Разрабатываются сценарии цветных революций. Кто назовёт фаза революции согласно теории Тихомировой? Приокев Купа, дню, уса маленький курсант с позывным Крот. фаза хаоса, фаза организации, оборонная фаза, строительство. Точно. Садитесь. Кивнул Чай. Это проходит в школе. Мы изучим теорию Тихомировой более подробно на втором курсе. Так вот, буржуазия стала применять для разрушения строя государств-противников фазу хаоса. Попросту говоря, государство-противник подвергалось жёсткой критике извне и изнутри. Шла опора на недовольных формировались группы, даже вооружённые группы в дальнейшем. Шла мощная пропаганда по всем каналам. Наконец, когда хаос достигал расчётной величины, с помощью горстки недовольных хватало и нескольких тысяч человек в столице совершался государственный переворот. Парадокс. Революция призыв к свободе, но в результате народ лишается власти и собственности, а приходит самое антинародное вроде диктаторские и фашистские режимы. Так буржуазии удалось разрушить систему мирового социализма одну страну за другой. Остали лишь Северная Корея и Куба. Затем та же схема применялась в арабских странах и в Беларуси, и на Украине, в России и Китае безуспешно. А фаза организации в этом случае происходила под жёстким контролем той страны, обычно США. которая поддерживала и финансировала цветную революцию. То есть к власти приходили марионетки. Помимо того, что буржуазия с успехом использовала тактику пролетариата, она ещё и обезоружила этим пролетариат, поскольку теперь сбитые с толку люди стали считать любой хаос злом и не спешили восставать, чтобы не случилось. Повстанцы в мире остались в основном управляемые и финансируемые буржуазией. Это были группы психически нездоровых граждан, представители радикального ислама или фашисты. Возникла ситуация, когда казалось, что власть буржуазии абсолютно незыблема. Борьба рабочих больше не двинется дальше экономической тротюнионистской фазы. Любая революция воспринимается прежде всего как фаза хаоса, а хаос как абсолютное зло. Тайга, вы что-то хотите спросить? Темноволосая девушка поднялась. Но ведь в бандеровском конфликте противоположная сторона тоже восстала. Они не считали это взломом. Верно. Восстание против восстания, народное выступление против так называемых революционеров. Этот парадокс стал нормой. Ведь и в Сирии в то время народ яростно защищал президента от так называемых повстанцев. Да, в бандеровском конфликте была вторая волна революции на юго-востоке Украины. И там фаза организации шла под жёстким руководством Российской Федерации, в то время как в Киеве организация шла под руководством США. Таким образом, даже если выступление было подлинно народным, крупные империалисты тут же использовали фазу хаоса в своих интересах. И так мы видим, что буржуазия приспособилась ко всему. И однако кое чего она не могла, а именно спастись от себя самой. Капитализм так и не смог преодолеть своё основное противоречие, иначе он перестал бы быть капитализмом. Собственно, в начале нашего века всем здравомыслящим людям было понятно, что ситуация разрешится либо мировой войной, либо таким экологическим кризисом, который уже можно считать апокалипсисом. Случилась мировая война. А вслед за ней настало, что именно настало, электрик? База хаоса. Именно революционная фаза хаоса. В останем заметим, было не так уж много, лишь там, где капиталисты возобновили производство, а эксплуатация, естественно, была ужасающая. Хаос возник сам по себе как следствие войны. И государства рухнули не потому, что их кто-то сверг. Правительства попросту перестали что-либо контролировать. Исчезли. Классическая фаза хаоса, так как это было в российской революции, скажем, Коммунисты принимали участие в, так сказать, раскачивании лодки наряду со всеми другими хаотическими силами, включая даже националистов, черносотенцев, фашистов, со всеми, кто хочет изменить положение. В фазе организации все эти силы, разумеется, вступали в борьбу и конкуренцию между собой. Но в наше время капитализм рухнул сам по себе. Он самоуничтожился. Хаос наступил без всяких раскачиваний лодки. Когда по стране несено 2 десятка ядерных ударов, никакие революционеры не нужны. Правительство и так больше не сможет контролировать ситуацию. А дальше что у нас наступило? Ромашка. Э-э фаза организации. Верно, садитесь, пальцем прямо в небо. Конечно же, фаза организации. И как мы знаем, в этой фазе выделились и победили коммунисты почти везде. А почему, вы скажете, ромашка? потому что они были более организованными, предположила Ли, чем другие. И не только сами были более организованными, но предложили жёсткую готовую форму организации трудящихся: советы, коммуны на предприятиях, плановую систему. Как вы помните по теории, после фазы хаоса трудящиеся настолько от этого хаоса устают, что наибольшую симпатию в них в этот момент вызовут те, кто сможет навести хоть какой-то порядок. Конечно, порядок, который тут начался, устроит. Ведь в этот момент именно массы творят историю, совершают выбор. И они на территории СТК совершили выбор. Чебатов остановился, развернулся и поглядел на портрет Смирновой, внимательно глядящей в класс. Но для этого потребовались многолетние предшествующие усилия ещё перед войной. по строительству коммунистических партий, объединению их усилий, обретению влияния в массах. И этот опыт мы изучим, так как он важен для вашей дальнейшей работы.